Глава двадцать четвертая. «Идиот!» — заорал Роут и мгновение спустя рванул в нашу сторону. Аксель же, что все так же стоял в центре круга, дернулся, но не смог сдвинуться с места. Материя, созданная им внутри симулятора, держала своего создателя намертво. Приятель Акселя, чье имя я так и не удосужилась за все это время запомнить, отшатнулся, хватая меня за руку, дергая к себе и пытаясь, кажется, прикрыться мной от разъяренного мужчины. Толкнув меня к приближающемуся преподавателю, он рванул к двери. Только не успел сделать и пары шагов, как шумно рухнул на пол, споткнувшись на ровном месте. Я застыла, словно безвольная кукла, ошарашенная не только всем произошедшим, но и взглядом, коим одарил нас Роутек. Бескрайняя, кажется, не знающая границ ярость, Ненависть, разочарование и... невероятно, но... страх. Ужас в его глазах наравне со злостью составлял какой-то взрывоопасный коктейль. Я охнула, взмахнув рукой, и рухнула на пол прямо под ноги разъяренному мужчине, больно ударившись коленями. Он, мазнув по мне острым взглядом, промчался мимо и со всей силы шарахнул по столу, на котором находился пульт от симулятора. «Какого черта!» — вновь взревел он. «Как вам это только в голову взбрело? Как, черт вас, раздери, оказались в аудитории без преподавателя, мелкие идиоты! Решили сдохнуть?» Он развернулся, обводя бешеным взглядом помещение. «Идиоты! Мелкие идиоты! Что ж вы!» Он резко выдохнул, прикрыв глаза ладонью, и прижался бедром к столу. Несколько глубоких вдохов и выдохов в оглушающей тишине и Роутек, кажется, смог взять себя в руки. Убрав ладонь от лица, что теперь выражало не столько смесь ярости и страха, а бесконечное разочарование и даже презрение, он медленно обвел взглядом кабинет, несколько раз останавливаясь на ребятах, замерших на своих местах, словно мог понять, чем занимался каждый из них какие-то пять или десять секунд назад. Пару секунд он буравил взглядом Марека, удерживающего прижатого к парте Кая, затем перевел взгляд на Роджа, сидящего у дверей, и баюкающего на груди поврежденную кисть. По очереди задержался на каждом ученике. Последними под удар его взгляда попали мы с Акселем. Бак, издав странный звук, похожий на стон, шарахнулся назад, будто попытался сбежать. «Стоять!» — рявкнул Роутек. «Так...» Каждому выговор с занесением минус десять баллов. Всем, кроме Роджа Вильса и Кая Скана, им минус пятьдесят. «А, -а, -а, а он оглянулся и добавил. «Я совсем забыл про вас, господин Фурт. Вам также минус пятьдесят. А теперь все вон. На сегодня занятия отменяются, кроме Бака и Марс. Кром? Отпустите Кая, он уже посинел от натуги». К завтрашнему дню с каждого реферат на 40 листов на тему «Правила безопасности при работе с материей». Аудитория резко наполнилась звуками сдвигающейся мебели и топота ног. Никто из ребят не посмел возразить. Только один неуверенный голос попытался возмутиться, что он ничего не сделал, и лишать учеников такого количества баллов ни за что просто нечестно. Но тут же получил ответ преподавателя. «Потому и получили, что ничего не сделали». «Вы должны были остановить своих однокурсников!» Я отвернулась от ряда уходящих вверх парт и села прямо на пол с коленей, на которых продолжала стоять всё это время. Колени соднило, ладони гудели. «Кира!» Прямо передо мной остановился Марок. Он довольно быстро спустился вниз по проходу и сейчас замер рядом. Присев на корточки друг потянулся к моему лицу и убрал со лба пряди волос. «Ты как?» «Ничего». Я вздохнула, к собственному удивлению, думая в этот момент о том, что о юбках на какое-то время придется наверняка забыть. «Помочь?» Он поднялся на ноги и протянул мне руку. «Да нет», — выдохнула. «Я сама, спасибо. Сейчас. Я...» Попробовала подняться, но то ли просто слишком испереживалась, то ли еще что, на рука, на которую я опиралась, дрогнув ослабла. «Кира!» Марк бросился ко мне и крепко вцепился в плечо, помогая подняться. Я взвыла от боли и ошарашенно воззрелась на приятеля. Нет, конечно, он был очень сильный, но я совершенно точно понимала, что боль вызвана отнюдь не его действиями. Что боль вызвана отнюдь не его действиями. Кром резко отпустил мое плечо, а его глаза удивленно округлились. «Марс!» Роуток оторвался от стола и сделал шаг ко мне, опустился рядом на одно колено — Он попытался ухватить меня за кисть, но я отдернула руку и нахмурилась. «Кром, помогите лучше господину Баку. Кажется, сам он подняться не сможет, и проводите его к медикам. И прошу, преподаватель сделал особое ударение на этом самом прошу, не удавите его по дороге, оставьте это удовольствие для других». «Хорошо». Марек оскалился и развернулся к Акселю. «Давай-ка я тебе помогу, дружище». «Отвали!» Взвыл тот и попытался подняться на ноги самостоятельно, но так же, как я недавно, взвыл и снова опустился на пол. Что именно произошло с ним в симуляторе, я не поняла, но, надеюсь, ему досталось достаточно, чтобы он больше не пытался повторить ничего подобного. Марек подошел к Баку, одним рывком поднял его на ноги, а затем как-то лихо завернул ему одну руку за спину, так что стон Акселя перешел в вой на одной ноте. «Марек!» — прикрикнула я, обеспокоенная тем, что если друг причинит ему сильный вред, это может повредить его дальнейшему обучению. «С ним все будет нормально», — сообщил мне Роутек, не уточняя, правда, кого из этих двоих он имеет в виду. «А вот вы, Марс, какого черта полезли к Баку?» Я удивленно воззрелась на мужчину. «Нет, конечно, я не предполагала, что он тут же бросится меня жалеть или что-то типа того, но и такого отношения представить не могла. Он злился». И злился на меня. Да я пыталась все это остановить. Решила постоять за себя и с явным упреком, если не с обвинением добавила. В конце концов, кто-то же должен был это сделать, раз преподавателя не было на месте. Я вижу, Ротек махнул рукой, словно говоря, вот к чему это все привело. Я спрашиваю, на кой черт ты к нему полезла? Ладно, он, мелкий идиот. Бравада ему захотелось. Ну а ты-то умная девочка. А туда же. Тоже решила из себя героиню изобразить. И вообще, каким образом вы попали в закрытую аудиторию? Знаете же, что заходить сюда без меня запрещено. Что? Я сделала глубокий вдох и на выдохе зашипела. А что я должна была сделать, по-вашему, а? К тому же аудитория была открыта. Никто даже и не подумал, что вас нет. А потом уже глупо было выходить. Нужно было выйти и срочно позвать преподавателя. Рявкнул он мне в ответ а не бросаться грудью на симулятор.